Глава пятнадцатая. Откуда же у юного Ванзарова взялось столько хитрости и ловкости, чтобы устраивать ловушки и вообще вести себя как заправскому сыщику? Пора признаться, есть в этом некоторая тайна. Приблизимся к ее разгадке. Как ни странно, во всей безбрежной империи не было даже завалящего курса, на котором обучали бы господ принимаемых в полицию премудростям ведения допросов и тому подобному. Чиновник, претендуя на место, должен был сдать письменный экзамен, после которого считался годным к полицейской службе. Знания добывались только опытом, помноженным на ошибки и нераскрытые преступления. Самородки типа Путилина встречались как золотой самородок, один на горы Руды. Юный чиновник Ванзаров по всем статьям не мог обладать столь изощренным опытом. Однако обладал, конечно, главная причина ⁇ природный талант. Но не только. Рискнем высказать дерзкое суждение. Своей психологической ловкостью Ванзаров был обязан образованию, глубокое знание греческих Классиков, которые досконально препарировали человеческую природу, оказалось неоценимым подспорьем для сыщика. Характеры, привычки, слабости, подлость, ложь и само зло вовсе не изменились с древних времен. Люди как были, так и остались во многом дурны и лишь в редком благородны. Все развитие человечества, которым так гордились просветители и голодные студенты, свелось к ухудшению и без того шатких моральных качеств. Чтобы не случилось окончательного раздрая, требовались все более жесткие обручи социальных правил. А потому на современную хитрость, залезшую на постамент прогресса, хватало простоты древних философов. Один Сократ уличил бы больше жуликов, чем все приставы столицы. Поступив на полицейскую службу, Радион вывел для себя простую формулу раскрытия любого подозреваемого. Логика – все, психология – остальное. Ну и природный талант, конечно, помогал импровизировать. Куда же без него? Да, что-то мы отвлеклись. Между тем, Ванзаров занялся обязательными, но заранее бесполезными делами, а именно, допросом дворника, и посещением конфетного магазина. Игнат, напуганный появлением санитарной кареты, полиции и прочим, трясся за свое место, как осиновый лист, а потому готов был присягнуть, что никого не видел и ничего не слышал, хотя весь день стоял на посту, как штык. Добиться от него, кто и в каком часу принес коробку конфет, было невозможно. В самом же заведении «Жорж Барман» Ни приказчики, ни управляющий не посылали в дом на малой конюшенной никаких посыльных. Итальянской ночи за час уходит штуки три, сорт популярный, дамы любят. Концов не найти, коробку мог купить кто угодно. Не заходя в участок, где ничего хорошего, кроме стонов пристава, не ожидала, Родион отправился прямиком на фонтанку. На указанном доме вывески, что здесь принимает великий доктор нервных болезней, не оказалось. Не было ее и на двери квартиры. Лишь скромная бронзовая табличка с фамилией. Видимо, так знаменит, что в лишней рекламе не нуждался. После двукратного накручивания звонка дверь приоткрыл молодой человек строгого вида и осведомился нагловато, глядя сквозь пенсне, что угодно. Родион сказал, что ему нужен доктор Корсавин. Его спросили, записан ли он предварительно на прием. Незваным гостям здесь были не рады. «Полиция», — сказал Ванзаров, протискиваясь мимо мрачного секретаря. Но прыткий господин опередил и скрылся за дубовой дверью, охранявшей покой знаменитости. Родион еще только примеривался, как войти, постучать или решительно ворваться как створка распахнулась, пропуская величественную фигуру в халате. «Ну сколько можно?» закричала медицинская светило довольно высоким голоском. «Да оставите вы меня в покое или нет! Я буду жаловаться губернатору! Так и знайте!» «Позвольте!» только и выдавил сметенный чиновник. Но ему не позволили. Господин продолжал на тех же оборотах. «Какое бесстыдство! Это тирания! Прямой деспотизм! Велосипед отобрали! Вам мало? Как будто других дел у полиции нет! Посмел, видите ли, проехать по Невскому без какой-то бумажки! Экое преступление! Может, в тюрьму за это отправите? Что вы хотите?» Не надо знать греческих философов, чтобы определить причину бешенства. У господина остался неизгладимый след от общения с чиновниками участка. Родион постарался как мог нежно загладить живейшее впечатление от полиции. «Да на кой мне сдался ваш велосипед!» — крикнул он. «Я вообще из сыскной полиции! Мы велосипеды не отбираем!» Господин Корсавин, что ж тут скрывать, это был он, затих и пригляделся к гостю. Молодой человек выглядел несколько более упитанным, чем должно в его возрасте, Намечалось легкое искривление позвоночника, недостаточное занятие спортом возмещалось бычьим здоровьем, а черты интеллекта ясно проступали на физиономии, вполне добродушной, несмотря на напускную строгость. Юный чиновник не остался в долгу, составив мгновенный портрет доктора. Высок, крепок, чрезвычайно умен и, возможно, скрытен. Лицо несколько вытянутое к низу, аккуратная бородка вокруг рта, прямой нос, поднятый вихор, золотое пенсне на шнурке, никаких украшений, ни перстней, ни даже булавки в галстуке и удивительный взгляд. Печальный, как будто проникающий в самую душу, как и должен быть у хорошего доктора за 40 лет. Чем-то напоминал он модного литератора, писавшего забавные фильетоны, а нынче принявшегося за драматургию. Дуэль взглядов окончилась без жертв. Противники оценили друг друга и пошли на мировую. Ванзаров представился, как полагается, вежливому чиновнику полиции. «Какое же у вас дело, Родион Георгиевич?» Почти ласково осведомился Корсавин. «В связи с одной из ваших пациенток. У меня их много. Госпожа Грановская. Издав неопределенно мычащий звук, доктор сказал... Какое совпадение! Ну вы же понимаете, что я связан врачебной тайной. Понимаю, развязывать не станем. Так пару общих вопросов. То ли обаяние юного чиновника подействовало, или по какой иной причине, но Ванзаров получил приглашение в кабинет. Рабочее гнездышко метро нервных болезней лучилось скромной роскошью. Просторная дубовая мебель, Резные дубовые пластины на стенах и даже наборный дубовый потолок в стиле поздней готики внушали неисчерпаемый кредит доверия. Повсюду развешаны фотографии с видами Европы и, что любопытно, разнообразных моделей велосипедов. Осматривая величественный антураж, Родион невольно спросил, «Сколько берете за прием?» «25 рублей» скромно ответили ему. Это было неслыханно, просто чудовищно. Если самый жадный доктор столицы требовал за визит, червонец считалось дерзостью. А тут? Ясно, что с улицы сюда не попадают. Незаметно сменив халат на пиджак, Корсавин устроился за приемным столом и наблюдал за юношей с явно профессиональным интересом. «Так что могу рассказать об Авроре Евгеньевне?» Напомнил он. «Все, что не покрыто врачебной тайной», ответил Родион, не в силах отвести глаз от початой коробки итальянской ночи на письменном столе. «Ко мне приходят очень состоятельные люди, которые не могут справиться со своими сугубо личными проблемами. Я не прописываю им таблеток, процедур или поездки на воды» я предлагаю изменить их образ жизни многие беды человека возникают как ни странно от избытка и достатка и с этим приходится бороться грановская не была исключением пожалуй на этом все вы послали ей сегодня букет да отвез с утра пораньше зачем какой странный вопрос родион георгиевич в моем деле надо не только уметь лечить пациентов, но и поддерживать светские приличия. У Авроры Евгеньевны сегодня именины. Я не могу быть приглашен официально, как вы понимаете. Но почему же не сделать приятное женщине, которая столько платит? Что-нибудь еще подарили? Милую безделушку, письменную принадлежность». Карсавин источал спокойствие и уверенность, за которым могло скрываться что угодно. Родион испробовал лобовой таран. Госпожа Грановская умерла. Вернее, была убита. «Вот как?» — только и спросил доктор, словно эта новость ничуть не удивила и даже съел шоколадную конфетку. «Редкое хладнокровие. Утром дарить цветы, А узнать, что женщина мертва, и при этом бровью не повести, не каждый сможет, как будто заранее был готов. «Что вы делали в это время?» «В какое?» «Между полуднем и часом дня», — нехотя уточнил Ванзаров. «Сидел в участке под арестом». «В котором часу были у нее?» «У Грановской?» «Кажется, около десяти». «Отменим врачебную тайну по причине насильственной смерти пациентки, только под пыткой. С дыбой и раскаленной кочергой обращаться умеете?» Такого скользкого и бесполезного допроса Родиона еще не доставалось. Противник явно превосходил его на голову, уворачивался от детских ловушек, раскусывал хитрости, а в глубине души, наверное, потешался над глупым полицейским». Остался последний способ. «Аврора Евгеньевна рассказывала о своем любовнике?» — спросил Ванзаров. «Она завела его по моему настоянию». «Назовите имя». «Понятия не имею, кто он». Корсавин легкомысленно отмахнулся и покусился на следующую сладость, отчего стал причмокивать. «Конкретный персонаж...» а также их количество меня не интересует. Аврора имела право менять их хоть каждый день. «Вы предложили замужней даме изменить мужу, и это называется лечение?» «Часть лечения». «То есть совратили честную женщину». Владимир Симонович широко улыбнулся. «Молодой человек». «Вам еще рано рассуждать об изменах и совращениях, пока сами через это не прошли. Не так ли?» Железная воля будущего великого сыщика остудила щеки и не дала румянцу предательски выскочить наружу. Родион перевел дух, чувствуя, что как раз в такой непринужденной беседе начинает закипать, и спросил, «Стало быть, проповедуете свободу нравов?» «Я ничего не проповедую, я помогаю больным людям», — довольно жестко парировал Корсавин. «И пусть со стороны кажется, что они здоровы и счастливы, но только в этом кабинете, скрытом от посторонних глаз, открывается подчас такая правда, о которой даже ваша проницательность представления не имеет». «Так просветите». Мне как раз надо набираться опыта». Юного чиновника одарили покровительственной улыбкой. «Так и быть, потрачу на вас мое драгоценное время. Пусть это будет вторая бесплатная консультация в моей практике». Вам предстоит работать с множеством людей, и будет полезно знать маленький секрет. За внешним благополучием и умиротворенностью могут скрываться чудовищные желания. Общество заставляет давить их глубоко в сердце, но они никуда не деваются. Человек, живя внешне добропорядочной жизнью, в душе совершает ужасные поступки. Эта болезнь особо мучительно протекает у женщин, а у счастливых супруг, да еще с любящим мужем и выводком детей, в тяжкой форме. Ад душа женщины. В каждой домохозяйке дремлет хищник. Человеческая природа никак не улучшилась. Человек был и остался зверем. Чтобы его выпустить, чтобы не дать разодрать душу изнутри, требуется лечение. Многие ищут его где ни попадя, пока не приходят ко мне. Не любите вы своих коллег, доктор. Они-то как раз безобидны. Хуже, когда за лечение берутся откровенные шарлатаны, например, мадам Гильотон. Слышали? Очень рад за вас. Эта барышня... Выдает себя за сомнамбулистку, вещает что-то в трансе, с духами советуется, возбуждает астральные энергии и тому подобное, а на самом деле ха, дурит голову. Чистая мерзость с точки зрения науки. Представляете, что происходит с больными после подобных сеансов? Чем же вы их исцеляете? «Я не лечу, я помогаю стать собой, не нарушая законов общества. Я помогаю им стать самими собой». Понимаете? «Пациентам вручаю один волшебный предмет». Корсавин вынул из стола круглое зеркальце в золочёной оправе на крохотной цепочке чтобы смотрелись в Него и нашли исцеление в себе. В остальном моя задача сводится к тому, чтобы тщательно наблюдать за изменениями в их жизни. Это одно непременное условие». «Я достаточно ясно выразился». Поняв намек как мог, Ванзаров поднялся. «Что же увидела Аврора Грановская в своем зеркальце?» Взгляд Корсавина затуманился на мгновение, облачко исчезло, и он сказал, «Этого мы никогда не узнаем». «Зато точно известно, что после ваших сеансов Грановская стала интересоваться ядами и случаями отравления». «Вот как!» — равнодушно спросил доктор. «Ничего подобного я ей не советовал». Следует понимать, мое лечение, психологическая терапия, ничего больше. Видимо, лечение не пошло на пользу. Как знать, быть может, она умерла счастливой. Ну, а я всегда к вашим услугам. Обращайтесь, если что, напрямик. Отныне вам рекомендации не нужны. Ну вот, Иван Зарова оценили на предмет сумасшествия. Ох уж эти лекари! так норовят вылечить кого ни попадя любой ценой. Обычно немалой. На жарком ветерке набережной реки Фонтанки Родион осознал, что его провели как щенка. Мудрый доктор, обожающий шоколадные конфетки, не сказал и десятой части того, что знает. Но все же засчитать юному чиновнику полиции чистая фиаско было нельзя. Ванзаров не столько понял, сколько ухватил интуицией, что знаток нервов нарочно или случайно проговорился и сказал нечто важное, быть и может неоценимо важное. Схитрил Эскулап отчаянно, показал темную, наглухо закрытую шкатулку, в которой хранится бесценный секрет. А ключик утаил. Придется искать.